Глава 28 Вместе с Дивом мы мчались в вглубь леса. Мой кузен едва поспевал за мной, а меня вела вперёд тревога. Странное чувство обречённости и потери словно преследовали, и я бежал от них, но стремление были тщетны. «Что-то произошло, что-то плохое», — отчётливо понимал я. И мои опасения оправдались, когда я увидел, как навстречу нам спешит Саир. «Где Ванесса?» Не сдержавшись, я набросился на своего давнего соперника. Эмоции бушевали внутри, стремясь выплеснуться наружу. Я схватил его за грудки и, что есть мочи, встряхнул. Хотелось ударить, но нужно было выяснить, куда он увёл её, да и видел ли вообще. Он был один, но я не желал верить в то, что он не искал её. «Что ты с ней сделал?» «Что сказал?» Не успокаивался я. Саир опомнился почти сразу, с его стороны последовал ответный напад. На лице его не было ни злорадства, ни какого-либо иного намёка на то, что в его действиях главенствовали злые побуждения, как обычно бывало. «Кого ты к нам привёл?» — проревел он в ответ. «Что это за девица?» Див, что подбежал к нам и попытался разнять, замер. Я, признаться, тоже в недоумении ослабил хватку. «Я следил за ней», — честно признался Джафри. «И знаешь, что я заметил». Укоризненный взгляд, брошенный в мою сторону и в сторону моего кузена, сбил с толку ещё больше. Саир резко отдёрнул мои руки, всё ещё стискивающие его рубаху, и оттолкнул меня от себя, тем самым приводя в чувство и выводя из растерянного оцепенения. Она с кем-то общается ментально, — выплюнул он, подозревая, что не с тобой. Я сначала думала, она сбежала от тебя, оскорблённая танцами с другой, но её кто-то ведёт. И если ты был в этот момент с остальными, а Див разыскивал её, связь с не имеет, в отличие от тебя. Тогда кто? Что ты видел? Рассказывай. Не сдавался я, вновь подступая к Джафри. Я застукал её заведением, а когда она вновь осознала, где находится, попытался вернуть обратно в поселение и показать старейшинам. Мне стало понятно по её остекленённому взгляду, потому с каким страстным рвением она желала покинуть наши земли. «Ты лжёшь!» — вновь прорычал я, сжимая кулаки. Верить в его слова не хотелось, и уж тем более сейчас, когда, казалось бы, мы начали ладить с рыжей занозой. я ведь открыл перед ней свои стремления, был честен в планах на будущее, даже озеро показал в знак доверия, хотел подготовить её, показать, что её ждёт, что помогу пройти ей ритуал для того, чтобы излечить, признался в чувствах настолько, насколько это было для меня допустимо, по-другому я всё равно не умел. И что теперь? Что всё это значило? Признаться, в самом начале у меня были несколько иные планы. Я хотел соблазнить её, увести у самого доблестного воина, но увидев, что с ней происходит, и понял, что всем нам сделаю огромное одолжение, раскрыв её истинные намерения. Ты внедрил к нам марионетку Даргов. Она в их власти, они управляют ею, связываются с ней, и ясно, что сбежала она от тебя под предлогом обиды, а на самом деле желала связаться с ними. Я не верил, не желал верить в услышанное, но червячок сомнения пошевелился в глубине меня. Теряешь сноровку, Прадес. И, видимо, этот выбор девушки, твоей, якобы будущей супруги, в конечном итоге станет ключевым событием. Позором. Совет больше не будет на твоей стороне. От тебя отвернётся наш народ. Ты станешь изгоем. Вот что ожидает тебя, когда правда о девице раскроется. Осталось только узнать, как она попалась на их удочку. Саир продолжал говорить, перечислять все, по его мнению, кары небесные за то, что не проверил Ванесу как следует. Ошибся в выборе, хотя прежде подобного не случалось. И тут меня осенило. Яд. Рыжая не была в сговоре с Даргами. Не добровольно могла помогать им. как считал Джафри. Наверняка они сделали это через яд, когда выстрелили в неё иглой, как нам казалось, чтобы убить. Больше не слушая Саира, я решительно обернулся на молчаливо стоящего подлинно сдива. «Праздник нужно остановить. Если Ванесса выбралась с земель Валори, я смогу отследить её через связь. Сейчас». На моей руке уже затрещала серебристая молния, сворачиваясь в свирепый клубок. Я не жалел сил, не опасался позора, не желал скрывать и сомневаться в своей избранной. Понимание случившегося становилось всё яснее, и я знал наверняка, если я её не спасу, не найду то место, куда её забрали, я потеряю не только её, но и всё, ради чего я и мой народ сражался веками. Светящийся шар, подброшенный мною, устремился ввысь и взорвался с гулом и треском над лесом. Ярко, приметно. Его не могли не увидеть в поселении. Прогремел гром, молнии шипя разлетелись на сотни метров в разные стороны, предупреждая тревоги. Почти сразу вдалеке раздался гул, а мы втроём помчались обратно, чтобы выпустить на волю верных даргов и прямо сейчас начать охоту, выслеживать вторженцев и уничтожить их, а вместе с тем и отыскать мою избранную.